Глава 29 Место преступления. «Наша теория была верна», — произнес Блэкер. Вор действительно забрался к мистеру б а р о д е по ошибке, а потом пробрался в нужную ему квартиру. «А?» — переспросила Руби. Она забыла выключить передатчик в спасательных часах, и голос Блэкера ворвался в ее сон, заставив ее очнуться. «Повторяю, наша теория про вора-форточника оказалась верной». «Твоя теория», — поправила Руби. «Меня тут благодарить не за что». Она проковыляла к своему столу и взяла карандаш. «Так какую квартиру он в итоге ограбил?» л 2 5 c ответил Блэкер. «Думаю, он забрался в квартиру 26С, не нашел в ней то, что искал, открыл входную дверь, чтобы проверить номер квартиры, понял, что промахнулся и вылез обратно в окно». «А почему ты думаешь, что он не спустился по лестнице?» Руби записала все, что сказал Блэкер. «Это не в его стиле. Может, он не умеет справляться с замками? А может быть, пролезать через окно ему проще, чем взломать дверной замок, кто знает? А может быть, он просто хочет показать себя?» Руби зевнула и потянулась. «Сколько сейчас времени?» «Ты еще спишь?» «Разве тебе не полагается быть в школе?» Руби надела очки и уставилась на будильник, сделанный в форме птицы. «Ага». Она снова зевнула. «Так что ты говорил, он слез на этаж ниже и вошел в окно квартиры 25С, верно?» «Да. Хозяин квартиры, мистер Норгард, в отъезде, но его сосед заметил, что дверь отперта. Он приходит раз в неделю, чтобы полить цветы и проверить, или в порядке, пока хозяина нет в городе». «Очень добрососедские отношения», — заметила Руби. «Да». «Согласился Блэкер. Так совпало, что сосед вызвал полицию вчера вечером, когда пришел поливать цветы и заметил, что что-то не так. Одно из окон было открыто, а он клянется, что оставил их все закрытыми. Что-нибудь пропало? Пока не удалось выяснить, что именно. «Но он нашел карточку?» — спросила Руби. «Не знаю. Я р а з г о в а р и в а л с детективами, но они ни о чем таком не упоминали. Это нам нужно проверить следующим делом», — Блэкер помолчал и добавил. л Так на какой урок ты планируешь опоздать сейчас? Ты просишь меня пропустить школу? Руб, ты же знаешь, я никогда не вмешиваюсь в образование подрастающего поколения. Встретимся на месте, решила Руби. Мне нужно только найти Хитча, возможно, он захочет пойти с нами. Он у ЛБ, сообщил Блекер, почти всю ночь пробыл в спектре. Что произошло, заинтересовалась Руби. Не знаю. Но творится явно что-то неладное. Руби добралась на скейте в центральную часть города, зацепившись сначала за желтое такси, а потом за мусоровоз, который пах не очень приятно. С б л о к е р о м они встретились на тротуаре перед многоквартирным домом. м р е д ф о р д ты что, сменила духи или просто упала во что-то неудобосказуемое?» «Неправильно выбрала лошадку», — признала Руби. «Что...» «Неважно. Мистер Гринт...» Руби была совершенно уверена, что это мистер Гринт, торчал в вестибюле, высматривая всех приходящих и уходящих. Он смотрел, как Руби с Блэкером идут к лифту и нажимают кнопку 25-го этажа. Лифт был далеко не новым, он с трудом карабкался наверх, издавая леденящий стон. Выйдя из кабины, они направились по коридору к квартире мистера Норгарда. б л е й к е р протянул Руби перчатки и бахилы, выглядели они нелепо, однако помогали сохранить место преступления от посторонних следов и загрязнений. Некоторое время оба агента просто осматривали место событий, в квартире не было беспорядка, по крайней мере, заметного. На полу лежали стопки книг и бумаг, однако сами стопки были вполне аккуратными. Было ясно, что н о р к а р т редко принимает у себя гостей, потому что большинство стульев тоже были заняты книгами, блокнотами и бумагами. Мебель предназначалась скорее для хранения, чем для сидения. Под столом на полу лежало несколько разрозненных листов бумаги, но Блекер предположил, что они рассыпались от сквозняка, когда вор вскрыл окно. Помимо этого, все лежало абсолютно аккуратно. Было трудно понять, что именно вор унес из квартиры, однако уже было понятно, что что-то все-таки пропало, потому что на столе лежала маленькая белая визитка. — В точку, — отметил б л е й к е р Вопрос только в том, что же пропало, — произнесла Руби, окидывая взглядом стол. Они оба присмотрелись. На столе стояли паучник и кактус в горшках, карандашница, с тэплер, дырокол, катушка скотча с лезвием, пять стопок бумаг, прижатые питью по пьемаше, несколько конвертов и чеков, несколько листов А4, покрытых напечатанными на машинке строчками, жестяная баночка с бальзамом для губ, пластик, а ч е ш н и к и лист марок». «Телефон?» — предположил Блэкер. «Очень сомнительно, что вор станет красть телефон», — возразила Руби. «Очень сомнительно, что вор стал бы красть настолько неценную книгу», — парировал Блэкер. «Верно. Но все же телефон?» — продолжала сомневаться Руби. «Согласен, это маловероятно», — кивнул Блэкер. Он нажал кнопку передатчика на своих часах. Ответа не было. Он нажал снова и на этот раз, вызов прошел, и Блэкер сказал в крошечный микрофон. «Привет, Баз, я пытаюсь засечь Фрорна...» «Ты не можешь соединить меня с ним?» угу. «Спасибо». Пауза. а ф р о н н э, можно спросить соседа насчет телефона?» ну, «Я ну имею в виду просто там, на всякий случай. Был ли у Норгарда телефон?» «И где он стоял?» Они ждали. Ответ был получен через несколько минут. «Сосед мистера Норгарда говорит, что у него на столе никогда не было телефона», — сообщил Блэкер, потому что он не хотел, чтобы его беспокоили, когда он пишет. «А что он пишет?» — спросила Руби. «Он сценарист». О, «Нет, я имею в виду, что именно». «Сценарий для телепередач? Для фильмов? Для каких?» «Ничего такого, о чем не доводилось слышать», — признал Блэкер. «Я не знаю, насколько он успешен. Возможно...» «Не настолько, как его отец». Mm. «А его отец тоже был сценаристом?» «Был. Он написал сценарий для ловца бури и немого крика». Mm. «Два любимых фильма миссис Дигби». Это произвело на Рубе н е м а л о е в п е ч а т л е н и е Она снова посмотрела на с т о л и спросила. «А п р е с с п о п ь е Сколько п р е с с п о п ь е у мистера Норгарда?» Именно бумаги, валяющиеся под столом, навели ее на эту мысль. Все в комнате Норгаарда было аккуратно разложено, даже стопки сценариев и чистые бумаги были сложены листок к листку, кроме тех, что оказались рассыпаны под столом. Почему они лежали там? «А что детективы сказали насчет окна?» — спросила Руби. М «В каком смысле?» «Ну, просто они что-нибудь про него говорили?» хм. «Это интересно», — задумался Блэкер. «Они сказали, что в о р о не составило труда открыть окно, потому что оно открывалось и закрывалось регулярно и легко ходило вверх-вниз по направляющим. В отличие от нашего друга мистера б а р р э д и здешний хозяин, похоже, любит свежий воздух и не стал устанавливать кондиционер». «Это может объяснить, зачем ему нужны пресс-папье?» «Не столько для красоты, сколько для того, чтобы его бумаги не сдуло сквозняком». «Логично». — согласился Блэкер. — Итак, бумаги под столом выбиваются из общей картины, и они не соответствуют тому, как мистер н о р к а р д относился к вещам, — предположила Руби. — Посмотри на эти стопки. Блэкер посмотрел. Каждая стопка была надежно придавлена пресс-папье. Он улыбнулся. — Ты считаешь, что пропал одно из пресс-папье? — Да, — п о д т в е р д и л Руби. — Но которая... «Мы не можем это узнать, не поговорив с Норгардом. А кто знает, когда он вернется?» «Да, это плохо», — вздохнула Руби. Она достала из рюкзака полароид и стала снимать вещи, лежащие на столе. «Послушай, следователи из полиции сделали полный комплект фотографий. Они засняли эту квартиру во всех подробностях», — напомнил ей Блэкер. «Знаю», — кивнул Руби, «но меня интересует только стол». И эти фотографии мне нужны, чтобы смотреть на них до тех пор, пока я не увижу ответ. Вполне вероятно, что он у нас прямо под носом. В некотором смысле она была права, однако у п у с к а л общую картину, а без нее Руби не могла увидеть то, что ей нужно было увидеть. Итак, прочитав утренние газеты, я отмечаю, что ты снова ходил за покупками. В симпатичную высотку на Авенюок. — И что? — Тебя никто не видел. — Люди видят только то, что ожидает увидеть. — Люди видят только то, что могут увидеть. Ты жульничаешь. — Ты ошибаешься. — Не шути со мной, птичка. Мы оба знаем, что это у тебя. Я иду за тобой. — Ты пытаешься напугать меня? — Нет. «Я тебя предупреждаю. Я надеюсь, что ты и так уже достаточно напуган. В конце концов, я живой мертвец. Я не боюсь, мне терять нечего. А как насчет твоей жизни?» «Я потерял ее уже давным-давно».